Маргарет Джордж Елена Троянская Читает Анна Сказко Посвящается моей дочери Элисон Рэйчел и ее бабушке, моей матери Маргарет Дин, последней настоящей красавице юга. Трое, град благородный, разрушены стены навечно, и много мужей безупречных, жизни сложили. Кто отрицает? Во имя Елены. Жены мини-лая Того, что свершилось, уже не исправишь. Джон Литгейт. Книга о Трое. 1412-1420. Пролог. Я лечу в Трою. Точнее, парю. Движение плавное. Ни воздушных ям, ни бросков. Крыльев у меня нет, только руки. Правда, они стали больше, но с их помощью я лишь меняю направление, а не набираю высоту. Ветер обдувает пальцы. Меня охватывает изумление. Кто бы мог подумать, что вернуться втрое так легко? Подо мной ослепительно яркое синего моря. Сверкают брызги, бегут волны с белыми барашками пены. Из них выступают голые спины островов, похожие на коричневых стриженных овец. Цепочки холмов вытягиваются, как хребты. Где-то там и те острова, куда причаливали мы с Парисом. Вехи нашего пути втрою. Но с такой высоты разве их разглядишь? Рядом пролетает чайка. Меня толкает воздушная волна от взмаха ее крыльев. Кажется, я падаю, но все же мне удается сохранить высоту, и я снова парю. Легко и свободно. Туника раздувается и обвивается вокруг тела. Далеко внизу виднеются корабли. Куда они держат путь? Кто на борту? Неизвестно. Да и неважно. Вот и боги, наверное, так же безразлично смотрят сверху на нас, как на детские игрушки. Я это теперь поняла. Наконец-то. Показался берег. Трое уже близко. Неужели так быстро? У меня одно желание, одна навязчивая мысль — снова увидеть Трою. Войти в ворота города, пройти по улицам, коснуться крепостных стен и даже ничем не примечательных зданий. Теперь они все мне дороги. Я поворачиваю правее и осторожно приземляюсь возле самых больших городских ворот — южных. Когда я увидела их в первый раз, мне показалось, что они достают до неба. Теперь, увидев их сверху, я знаю, что до облаков им далеко. Странно, что мои ступни касаются земли, не взметнув пыли. Я чуть не теряю рассудок от радости. Наконец-то я вернулась втрою. В полях за городской стеной поют птицы — В воздухе стоит дурманищий полуденный запах луговых трав. Справа пасется табун. Знаменитые лошади троянской породы пощипывают траву. Они мирно трутся друг от друга мышастыми боками. Всюду мир и покой. Поодаль, в тени деревьев, я замечаю каменный сельский домик с черепичной кровлей. Мне хочется подойти, постучаться в дверь, но он находится довольно далеко, и я направляюсь к городу. Троя. Волшебная Троя вновь предстает перед моими глазами. Ее очертания вырисовываются на фоне голубого неба. Ее башни — самые высокие из тех, что построены человеческими руками. Ее стены — самые красивые и прочные. А за ними... Да, за ними открываются все чудеса света. Троя мерцает и парит, как мираж, дразнит и влечет, обещая открыть свои тайны. Я подхожу к воротам. К моему удивлению, они не заперты. Мощные, обшитые бронзой створки широко распахнуты, а за ними гостеприимно простирается широкая дорога в цитадель. Не задаваясь вопросом, от чего на посту нет стражи, я вхожу в ворота, которые прежде всегда охранялись. Меня встречает тишина. Ни грохота повозок, ни смеха, ни голосов. Я шагаю вглубь крепости навстречу дворцам и храмам, которые возвышаются над городом. Они видны издалека, их белизна и блеск притягивают взор, как статуя богини. Нигде ни одной живой души. Эхо гуляет по пустым улицам. Куда подевались люди? Я обследую крепость, где должны находиться все, кто дорог мне. Приама и Гекуба в своем дворце. Гектор и Андромаха в своем. Многочисленные сыновья и дочери Приама в собственных покоях. У Приама 50 сыновей и 12 дочерей. Все, кроме Гектора, живут при царском дворце. А между храмом Афины и дворцом Гектора должен стоять наш с Парисом дворец, самый высокий в городе. Вот он, я вижу его. Он прекрасен, исполнен величия. И именно таким, задолго до закладки первого камня, мы с Парисом нарисовали его в своем воображении, когда возлежали на благоухающем ложе, наслаждаясь друг другом и мечтая о собственном дворце. И он передо мной. Но ведь в реальности дворец выглядит иначе. Камень совсем другой, красный, не удалось привезти из Фригии. Пришлось заменить более темным с острова Лесбос. А здесь камень совершенно красный, да и скреплен известковым раствором. Я озадаченно смотрю на стену. Нет, этот дворец существовал только в нашем воображении. Шепчу я себе и пожимаю плечами. Какая разница? Я вхожу во дворец, иду по широкому мегарону, поднимаюсь по лестнице в ту укромную комнату, в которую мы с Парисом обычно удалялись, завершив дневные дела, чтобы, наконец, побыть наедине друг с другом. По залам разносится эхо моих шагов. Почему здесь никого нет? Дворец заколдован. Ни звука, ни голоса, ни движения. Я медлю на пороге нашей комнаты. Парис наверняка там. Он ждет меня. Он вернулся после объездки молодых лошадей, своего любимого занятия. Сейчас он пьет вино, потирая свежие синяки. Он вот-вот посмотрит на меня и скажет, «Елена, это та белая лошадь, о которой я тебе рассказывал». Решительно распахиваю дверь. В комнате пугающе пусто и темно. Я вхожу. Шелест собственной туники оглушает меня. «Парис, зову я». Это первое произнесенное мной слово. Из легенд я знаю, что люди могут превратиться в камни. Но здесь людей вообще нет. Они исчезли. Я снова и снова обхожу все залы в надежде найти хоть кого-нибудь. Ни души. От трое осталась только оболочка. Дворцы, стены, улицы. Но исчезло то, что составляло ее подлинное богатство. Люди. А Парис? Где ты, Парис? Если тебя здесь нет, в нашем доме, то где же ты? Вдруг комнату заливает солнечный свет. Я радуюсь, что наконец-то открыли ставни. Теперь трое оживет. Солнце разбудит ее. Улицы снова заполнятся людьми. Они не исчезли. Просто спят сейчас проснутся. «Моя госпожа, пора». Кто-то касается моего плеча. «Парис!» «Ну, конечно, он вернулся». «Я понимаю, как тебе тяжело, госпожа, но пора вставать», слышу голос служанки. Минилая нужно придать земле». «Сегодня день погребения. Прими мои соболезнования, госпожа, да не покинут тебя силы!» Минилай. Открываю глаза, оглядываюсь и ничего не понимаю. Комната совсем другая, не та, что в Троянском дворце. О, боги, я в Спарте. Минилай умер. Мой спартанский муж Минилай умер. Мой троянский муж Парис умер. Я не видела его тридцать с лишним лет. Трое разрушено. Даже дым над руинами не клубится, рассеявшись давным-давно. Даже пепел разметало ветром во все стороны. Трое больше нет. Мой полет в Трою — всего лишь сон, который милосердно возродил стены, башни, улицы. То, чего больше нет, нет и никогда не будет. Слезы текут у меня по щекам. Служанка ласково касается моего плеча. Я знаю, как ты скорбишь о нем и все всё-таки, госпожа, ты должна! Будь сильной!» Я спускаю ноги с кровати. «Знаю, я должна присутствовать на церемонии погребения. Более того, я должна руководить ею. Я помню свои обязанности». Я встаю, голова слегка кружится. «Госпожа, я вовсе не имела в виду. Знаю, ступай, приготовь мне одежду. Хоть так избавлюсь от нее. Все равно, сон подсказал мне выход». После похорон, когда дела в Спарте наладятся, я обязательно вернусь в Трою. Я должна еще раз увидеть ее своими глазами. Пусть разрушенную, пусть и опустошенную. Только там я жила настоящей жизнью. Только там я обрела себя и стала Еленой Троянской. Мне в жизни довелось испытать полет. Тут сон не обманул. Правда недолгий. Давным-давно жила была Елена, и только в Трое жила она. Понимайте это как хотите. В свое время я стала причиной вражды, войны, уничтожения. Говорят, что гирлянда из кинжалов пристала мне больше, чем венок из роз. Но разве я этого хотела? В этом нет моей вины. Я возлагаю ее на доблестных мужей, которые преследовали меня. Я говорю, Елена, так, словно вы понимаете, о ком идет речь. Но кто же она такая, Елена? Слушайте, я расскажу вам. Затаите дыхание, и вы услышите мой рассказ.